на 18-е. Господин, господин, скорее! Там, там! Я подавился куском мяса, прожевал, быстро запил его яблочным соком, вернее, чем-то напоминающим яблочный сок, и Боросенина яблоню только походила и встал со своего места за столом. Ел я обычно вместе со своими помощницами, наложницами, если они не были заняты каким-то делом, а ещё со своими котейками, если эти самые котейки присутствовали во время трапезы. Уго обычно ел сидя на стуле, возвышаясь над столом как человек. Снежка сделала небольшую пристопочку, полочку, которая она могла доставать еду. Уго очень уважал свою печёнку и фарш без специй. Снежка почему-то обожала похлёбку с покрошенным туда варёным мясом. Сырое мясо она ела очень мало, хотя я и заставлял её есть. В сыром мясе витамины, а без витаминов она не вырастет такой же большой, как её друг. Это я ей так говорил. Она слушала, хиурилась, мурчала и отдавалась односложными ответами типа "да, папочка, хорошо, папочка". Да, на старости лет заделался котовым папочкой. Именно так у меня в голове переводились мысли и образы кошечки. Красивая и зараза, пушистая, будто плюшевая. Глаза как у меня. Вместо того чтобы быть желтыми или голубыми, они сделались фиолетовыми и будто светились изнутри. Кстати. Тоже как у меня, по крайней мере, мои женщины мне так говорили. Мол, люди пугаются, когда я на них смотрю, взгляд будто лучами их пронизывает. Чушь, конечно же. Пугаются они не глаз, а того обстоятельства, что я в розыске как бунтафик, и мне заказан ход в любые города империи. Если только не приду в город с целой армией. Снежка подросла, ела очень много, спала, играла, бегала с Уго по тоннелям, счастливая и довольная, как Как кошка, которую любят хозяева и у которой есть хорошая компания. Говорить она стала уже через неделю после того, как я подверг ее трансмутации. Пока одна сложна и не громко, но говорить и думать. Ну а мой кот-обрат Уго был просто счастлив. Он дважды свалил меня с ног, вылизывал своим жутко шершавым языком, а когда любовно вылизывал Снежку, мурчал так, что казалось, будто рядом завелся трактор. Прочем, кошка от него не отставала. Чего-чего от трахтеть она умела. Для нее нет лучшей доли, чем забраться ко мне на грудь и лежать, прижавшись и мурлыкая время от времени щуря глаза и разглядывая меня, будто стараясь запомнить навсегда. Карошная девочка славная, я просто от нее таю. Кстати сказать, ее полюбили все в моем окружении. Ласковая, красивая, она не была такой ж доверчивой, но как и Уго, слыша мысли людей, позволяла себя гладить, особенно детям. А если кому-то не позволяло гладить и шипело, сразу становилось понятно, что человек этот имел грязные и нехорошие мысли. Это как индикатор намерений. Выросла она до размеров обычной домашней кошки и продолжала расти. Уверен, да растет до габаритов Угу, который вроде как остановился в росте, достигнув около семидесяти сантиметров в холке. Когда я выходил во двор и Угу шел со мной, люди шарахались в стороны, чем вызывали у ехидного кота очередной приступ веселья. Он любит попугивать людей и собак, а к кошкам относится с несходительно презрительно, как если бы он был человеком, а простые кошки глазадами обезьянками. Когда выхожу во двор и кошки желают меня сопровождать, обычно они спят или гуляют по тоннелям, когда не едят. Уга идёт слева от меня, Снежка сидит на плече, и я, как ледокол, рассекаю толпу, шарахающуюся от меня, как от прокажённого. На днях проходил по двору А там какая-то девчушка горожанка разговаривала со своими одногодками девчонками и стояла спиной к замку. Не видела меня. Когда же собеседницы замолчали, почувствовала что-то неладное, обернулась. Вот шумеют девки визжать. Ультразвук точно, на грани слышимости. В обморок, правда, не упала, но Уго сказал, что от неё сразу же запахло. Не стал уточнять чем. Неинтересно и не сексуально. Сегодня ходил в библиотеку, рылся в старых свитках. Полдня на то убил. Все пытаюсь найти что-то про драконов и про методы хранения их в стаде с поле, а это, судя по всему, оно и есть, и ничего не нахожу. Сплошные легенды и рассказы об его эффективности этих летающих огнеметов, ну и все, кроме сказок и фейков больше ничего. Полдня как не бывало. Лучше бы в огороде поковырялся. Давно уже своими лекарственными растениями не занимался. Впрочем. Пока что вроде и незачем. Если только для своего удовольствия. Когда очередной мой отряд отправился в город на поиски продовольствия, а также мародёров, которых следует повесить, я попросил командира отряда заехать в лавку торговца лекарственными снадобьями и магическими ингредиентами. Что он и сделал, притащив к мне в замок целую повозку всяческих трав и минералов. Их хозяин успел сбежать, бросив своё хозяйство на растерзание вандалам, даже дверь в лавку не закрыл. Видимо, для того, чтобы ее не сломали, а лавку потом со зла не сожгли. Мародеры пришли, пошарились по ящикам и полкам, кое-что высыпали на пол, пока лазили, но основное осталось на месте. Так что теперь нам есть чем лечить людей. Хорошо, что мой учитель в замке будет кому лечить раненых и больных. Премьерный клановый лекарь сбежал из замка вместе с неродивыми вассалами, так что кроме меня лекарить тут было и некому. И так встаю из-за стола и доживая на ходу иду следом за посыльным. Знаю, так просто за мной не пошлют, не тот уровень. Значит, случилось что-то из ряда вон выходящее. Смотрю, решетка ворот опущена, ворота на глуху закрыты. Поднимаюсь на стену, гляжу в сторону реки. Опа, это что такое? Толпа людей, только люди, если меня не отказывает зрение, голые. Человек двести не меньше. Мужчины, женщины, детей не вижу. А за ними степники, человек 500. Часть сидят на конях, часть держит коней по дуцы, шумят, улюлюкают, подпрыгивают на месте, как дети, радующиеся новой игрушке. А игрушками тут служат люди. Как я понял, это пленные горожане. А может и не горожане. Но то, что имперцы это точно. Зрение у меня очень даже не дурное, хотя на солнце оно немного падает. Из-за способности видеть в темноте за всё ведь надо платить, и за это тоже. Смотрю И так мне это зрелище что-то напомнило. О, фильм! Старый хороший фильм "Апокалипсис". Там от стеки пускали пленных бежать по дорожке площадки, похожей на стадион, и соревновались, кто красивее ловчей попадет в беглеца. Стреляли из луков, метали камни из пращи, кидали копья. В общем, развлекались по полной. Здесь было почти то же самое, только бежали сразу по трое, в спину им стреляли в основном только из луков, с коней из земли. Никаких прощеньй не было. На моих глазах убили троих, которые пробежали половину расстояния до ворот замка. Двух мужчин лет 50 и женщину примерно такого же возраста. Кстати, заметил, в толпё не было юных девушек и молодых юношей. Это ведь товар, а зачем товар уничтожать? Откуда бы ещё взять рабов? А вот такие, вышедшие в тираж люди, это замечательная мишень для стрелковых игрищ. Как-то ведь надо развлекаться. Опять же, средство психологического воздействия на защитников замка. Там, где поле эти трои уже лежали, штук 10 трупов, все со стрелами в спине и в голове. Точно стреляют степняки, и луки у них очень мощные, композитные, из дерева и кости, с двойным загибом, как у наших скифов. Кстати, они чем-то и напоминают скифов, такие же воинственные и безжалостные. А ещё лица очень похожи на европейские, только кожа для европейцев слишком смуглая. Что делать будем, глава? мрачно спросил Кендел, глядя на происходящее. Отец мой, который стоял рядом, ничего не сказал, просто посмотрел на меня и снова повернулся к этому зрелищу. И правильно. Зачем говорить лишнее, и так всё ясно. Наши силы, наш потенциал раскрывать нельзя. Нас прощупывают, вызывают на действие. Готовь отряд, скомандовал я, не отрывая взгляд от происходящей трагедии. Щиты тяжёлых доспехи я поведу. Я Вернулся ко мне отец. Нет, отрезал я. Ты наш скрытый резерв. Про меня они уже знают, про тебя нет. Кольчугу наденешь? Кендел посмотрел на меня, остановившуюся лестницу, ведущую со стены. Никогда и ни за чем. Помотал я головой и с нажимом добавил: "Торопись, сейчас ведь всех перебьют". Кендел кивнул и помчался по лестнице, на ходу отрывисто и громко отдавая команды своим помощникам. Я пошёл следом, не спеша, обдумывая то, что сейчас предстояло сделать. Собирались минут пятнадцать, не больше. Но за эти пятнадцать минут лишились жизни десять горожан. Последние мужчины и женщины лет сорока-пятидесяти. Умерли буквально на наших глазах. Женщину стрелил в затылок, мужчину дротиком в спину, и он был жив, когда мы выехали из крепости. Наверное, это были муж и жена. Мужчина уже умирая, сидя на земле, прижал женщину к груди, обнимая одной рукой за голову, другой за плечи, и смотрел в ее открытые глаза. А изо рта у него текла струйка крови. Я видел это так же четко, как если бы мне показали на широком экране кинотеатра. Бледное лицо женщины, лицо мужчины, залитое кровью, с гримасой боли и невероятного страдания. Явно не физических боли и страдания. Они ближе всех сумели подбежать к воротам крепости и упали уже метрах в десяти от моста, закрывающего наполненный водой ров. Это не первая моя война. И я видел всякое. И никогда не мог понять, почему люди находят удовольствие в страданиях других людей. В чём тут интерес, в чём наслаждение? Если перед тобой враг, и он старается тебя убить, убей его. Не хочешь убивать, возьми в плен, заставь работать на себя. Но зачем пытать? Зачем причинять живому существу страдания? Мужчина, конечно же, умер, не дождавшись помощи. Я не мог выйти из атаки и заняться спасением раненого, а мой учитель не успел к нему добраться. Я запретил ему выходить из замка. У нас всего два лекаря-мага, и потерять одного из них было бы глупо и расточительно. Так что я продолжил ехать рысью во главе отряда латников, за мной 150 опытных бойцов. А ещё быстрым шагом за нами шли пехотинцы с тяжёлыми щитами по типу римских скитумов, с тяжёлыми копьями, мечами и дротиками. Эти прикроют дорогу в замок, если вдруг враг решит обойти нас и ударить сходу, прорубив себе дорогу в сердце твердыни. Латники остановились у моста, прикрывшись стеной щитов, а мы понеслись дальше, разгоняясь всё быстрее и быстрее, как пыхтящий паровозом бронепоезд. Или нет. Скорее напоминало атаку псов рыцарей из старого фильма Александр Невский. Свиннёй клином, на острие клина я, холодный, злой и полный до краёв шипучей, тяжёлой, тёмной ненавистью. Ненавижу из-за веров, мучающих животных и людей. Я бы им бошки отрубал без суда и следствия. Нас, конечно же, заметили, и тут же в воздух поднялась туча стрел и дротиков. Я выставил защиту из уплотнившегося воздуха, и снаряды бессилен осыпались на землю, разочарованно свистя в полете. Копыта глухо врезались в еще мягкую после дождей землю, лошади всхрапывали, роняя слюни, позвякивало притороченные к седлам и висящие на поясах оружие, копья смотрели вперед острыми жалами, отыскивая враждебную добычу. Еще ближе, еще. Я не могу ударить с этого расстояния. Степнеки, как щитом прикрыты толпой перепуганных людей. Лежать! Кричу я во всю глотку, усиливая голос потоком воздуха. Эффект такой, как если бы я крикнул в микрофон громкоговорителя. Всем лечь! Поняли? Наконец-то поняли. Толпа голых людей брякнулась на землю, открывая мне простор для манёвра. Теперь пора. И я ударил всей мощью своего мутировавшего мозга. Все накопленные магическая энергия и все ярость уненавидящей души и это было страшно. Невидимое лезвие прошлое по строю изготовившихся к атаке степняков, разрубая их пополам, разрывая, разбрасывая в стороны, как изломанных кукол, как щепки после удара лесоруба. Мне жаль только лишь лошадей. Они за что страдают? Что они сделали плохого? За что им такие страдания? Лишь единый ржание, даже не ржание, визг несчастных исколеченных, умирающих животных, людские крики, стоны, проклятия, лязг металла и вонь, мерзкая смесь запаха крови и внутренностей. Запах, который я ещё не забыл, и уверен, мне его забыть не дадут. Леза из уплотнённого воздуха с каждым метром пройденного пространства теряла свою силу. И если первые ряды были рассечены на куски, то те степнеки, что были позади, в большинстве своём остались живы, с поломанными руками, ногами, рёбрами. Уцелела небольшая группа всадников позади, человек 50 не больше. Их ударила уже остывшей волной, но и они остались в седле и лошади стояли на ногах, только присели на задние и подались назад. "За мной!" крикнул я. "Пусть пешие добивают!" Кенда лобёрнулся к сигнальчику, тот издал переливчатый свист из свистка, висящего на шее. И латники разом подняли щиты и неспешным шагом, не разрушая строя, пошли вперед. Не зря отрабатывали маневры все эти месяцы: под дождем, матерясь, шипя, мокрые и злы, как голодные мыши. Зато теперь наше войско выглядело настоящим римским легионом. Конь вытянул свою струну, грива по ветру, копыта бьют о землю, мышцы ходят ходуном. Я присел на стременах и упорно посылаю вперед своего жеребца. Не пятками нет и не шпорами, Боже упаси! Я прошу, я требую у него: скачи, быстрее, ещё быстрее. И вливаю в мышцы коня магическую энергию, поддерживающую, усиливающую энергию, стирающую усталость. Конь немного застоялся в конюшне за эти месяцы дождевого сезона, но он здоров, сыт, а с помощью магии может творить чудеса, и он творит. Я вырвался вперёд, обогнав всех моих приспешников и без труда настиг быстрых, ловких, но не таких быстрых, как мой жеребец степных коняшек. и снова ударил магией. Что есть мощи. Так что из моих ноздрей от перенапряжения закапала кровь, будто великан вздохнул. Ахнуло. Поднялась пыль, закрутился огромный вихрь, поднявший в воздух сухую траву, куски дёрна, ветки кустарника и что-то красное бесформенное, то о чём сейчас не хотелось даже думать. Я придержал коня, чтобы не въехать в дождь из падающих на землю предметов, а потом повернул его к замку. Делать там больше нечего. Никого из убегавших не осталось живых, а я не хотел видеть того, во что они превратились. И опять же, мне было жалко только их лошадей. Люди, разве это люди? Степняки в жалости не были достойны. Соберите оружие и припасы, то, что можно собрать. Лошадей разделайте, снесите мясо в ледники. Я потом зайду и заморожу. Мясо нам очень пригодится. Трупы в реку, иначе болезни начнутся. Одежду со степняков тоже заберите, оденьте горожан. С ними всё как обычно. Кендел молча отступал, а я поехал к замку, не глядя на то, как добивают раненых степняков, и стараясь не слышать, как Кендел приказывает добивать умело, не портя одежду лишними дырками. Да, я умею эффектно убивать, но кто сказал, что мне это может нравиться? Отец встретил меня во дворе, сам лично принял у меня поводя жеребца и, видя моё состояние, тихо сказал: Иди умойся, у тебя всё лицо в крови. А потом добавил, глядя на меня странным, долгим взглядом: Горжусь тобой, сынок. А я вдруг подумал о том, как причудливо закручивается судьба. Только недавно я был позором своего отца, никчёмным его отпрыском, ничтожным и ни на что негодным ботаником, и вот я вдруг стал орудием главного калибра и гордостью клана. Только почему это меня не радует? Почему в душе такая горечь и опустошение? И я побрёл в свои покои, усталый, выжатый как лимон. Как бы мне хотелось просто выращивать красивые экзотические цветы, огромные сливы каждый с мой кулак и травку, которая вылечивает самые страшные болезни. По-моему, это гораздо более достойное занятие, чем убийство. Только вот почему-то в истории остаются только те, кто убивает, как дышит. Но редко люди вспоминают врачей, спасающих жизни. Врачи, без которых не может жить ни одна цивилизация. Парадокс. Без военачальников жить можно, а ты попробуй проживи без лекаря. Хотя, что тут парадоксального? Папа, папа пришёл. Пушистое существо взлетело мне на грудь, прыгнув прямо из-за грифка чёрного как смоль зверя. Зверь сверкнул глазами, и на его морде явственно проявилась улыбка. Папа, <смех> брат, ты папа. Может быть, может быть. Я рассеянно погладил мурчащее белоснежное создание и перед глазами вдруг возникло лицо девушки, с которой я встречался в своей молодости. Я тогда учился в спецшколе в Подмосковье, она жила рядом в небольшом городке с оттуда лите столицы. Красивая девушка, брюнетка с короткими волосами, небольшого роста, не худая и не тонкая, умненькая, начитанная и вообще... имеющие своё мнение по любому вопросу, но не навязывающие это самое мнение. Мы занялись с ней сексом после пятого свидания, абсолютно случайно на речушке, в кустиках на пляже целовались, обнимались и вдруг сам не понял, как это получилось. Бах, и всё, тут она была девственницей. А через несколько месяцев мы расстались. Я ничего не мог ей сказать, кто я такой, чем занимаюсь и куда меня направил. Просто исчез, да и всё тут. Паскудно вышло, точно. И, кстати сказать, мы ведь с ней не предохранялись, а значит, значит, что где-то на земле может бегать моя копия, если только Танечка не решила избавиться от нежелательного давеска. Грустно. У меня могла быть семья, могли быть дети, но я все это променял на опасность, на кровь, на жалование, на которое я кто точно не купишь, на службу в родине, которую я любил больше, чем себя. Впрочем, как и большинство моих сослуживцев, других в нашу службу и не принимали. С тех пор у меня было много женщин, красивых и не очень, брюнеток и блондинок, белых, черных, желтых и даже красных, но Танечка всегда останется в моем сердце. Надеюсь, как и я, в ее. Тебе не поздно завести семью, брат. Громыхнул в голове голос Уго, который слышал все, о чем я думаю. Ей богу придется учиться выставлять защиту. Я не экзебиционист, потому мысль о том, что твои мысли и ощущения считывает некое существо, пусть даже и любимое, абсолютно не приводит меня в восторг. Надо же сохранять какой-никакой интим, чёрт побери. Ты не можешь держать стену беспрерывно. Хихикнув в голове Угу. Ты во время случки расслабляешься, и у тебя вообще никакой защиты нет. Тфу. Не случка, а занятие сексом, выругался я. Сколько раз тебе говорить? Случка только у животных, а мы люди, разве есть какая-то разница? Усмехнулся Уго, явно намереваясь углубиться в философские дебри, и я тут же пресёк его попознание. Мне было не до этого. Всё, хватит философии. Давай, рассказывай, что видишь яйце. Положи руку на меня, брат, и не отрывай её, пока смотришь. И ты сам всё увидишь. Я помедлил. Почему-то внутри всё сжалось и заледенело. Сам не знаю почему. Боюсь? Неужели боюсь? Чуждые существа из невероятно далёкого прошлого коснуться их сущности не опасно ли это? Не опасно, усмехнулся Уго. Брат, я же с тобой. Ты просто увидишь то, что вижу я. Я медленно положил руку на загривок коту, другой рукой придерживая мурлычущую снежку и замер, ожидая прихода. И он не заставил себя ждать. Вспышка, и я парю. Парю в небе. Восходящие потоки мягко поддерживают мои крылья. Снизу река, похожая на тонкую серебристую верёвочку. Пытаюсь понять, на какой высоте я парю, но не могу. Нет ориентиров, не с чем сравнить. Хотя, что это? Корабель? Точно, галера. Маленькая такая, даже не игрушечная, похожая на рисунок, узор на ковре. Настолько мал этот корабль. Хорошо. Прохладный воздух омывает чешую. Горящую синим пламенем в лучах яркого солнца кровь мощными толчками пробивается по телу, разнося сытость и дрему. После обильного обеда всегда так можно приземлиться на вершину горы, укрыться крыльями и дремать, дремать, дремать. Удар по чешуе со скрежетом скользят когти, оставляя на них видимые царапины. Поводыр кричит, и тут же его крик обрывается, затихает в потоке яркого белого пламени. видимо его даже среди солнечных лучей, а потом скрюченная обугленная фигурка с прижатыми к груди руками летит к земле, квиркаясь, поворачиваясь с боку на бок. И горе, горе, затапливает душу, и ярость, ярость, рвётся наружу. И нет уже места жалости, есть только желание убивать, убивать во что бы то ни стало, или умереть в битве, если не хватит сил покончить с обидчиком. Ревущие пламя из пасти, и вот уже по водырь красного дракона вопит тонким и стужным голоском, и два гиганта, синий и красный, схватываются в смертельных объятиях, терзая друг друга острыешими когтями, выдвинувшимися из острых лап. Боль, ярость, мышцы напрягли возможности, и красный дракон без помощи нам машет разорванным, перекушенным левым крылом, пытаясь предотвратить то, что ему предназначено судьбой. А синий дракон не успокаивается. Он налетает сверху, бьет когтями, метя в огромные желтые глаза красного, жжет его пламенем, уворачиваясь от встречного потока плазмы. И вот закономерный результат: красный дракон со размаху падает на острые скалы, превращаясь в груду истекающей кровью плоти. Синий дракон делает круг, торжествующий протяжно трубя, а потом летит туда, куда упало тело его любимого брата, его поводыря. Он жалобно курлычет, оплакивая того, кого знал с самого детства, того, с кем вместе спал, ел, о ком знал всё, что можно знать о существе, с которым ты объединён душой и мысли которого слышишь днями и ночами. И огромные сердца дракона рвутся от горя, переполняющего его душу, и он знает, что только время излечит эту боль. Пятнадцатый поводырь. Они ведь так мало живут, так мало. И уходят, отрывая кусочек души дракона. Маленькие, мягкие существа, ради которых дракон готов убивать и умирать. Я с трудом вырвался из чужих воспоминаний и перевел дух. Из глаз текли слезы. Я был этим драконом. Я чувствовал все, что ощущал он, и это было просто потрясающе. И требовало смысла не. Кто напал на дракона? Почему напал? Кто такие поводыри? Что это за существа такие? А ещё мне ужасно захотелось полетать. Вот так на драконе, чтобы ветер в лицо, чтобы мир стал маленьким-маленьким. И чтобы я сливался с драконом всей своей душой, как с Уго, например. Как же вас извлечь из стазиса, чудовище? Как сделать так, чтобы вы меня не сожрали и не сожгли? И нет у меня ответа. никакого ответа нет поживём увидим так ведь у нас говорят